Экспо-67. Над Канадой небо синее. В 1967 году я возглавлял группу журналистов, молодежной печати и комсомольских активистов, поехавших на мировую выставку Экспо-67. Советский Союз уже участвовал в такой выставке в Брюсселе. А в 1962 году Никита Хрущев беспардонно отказался проводить такую выставку в Москве хотя сам в своем хвастливом разговоре уже пригласил многие страны на ее открытие. Но когда подсчитали, то ужаснулись, каких денег она потребует, и не по-джентльменски отказались, хотя мир уже готовился к участию в ее проведении. Конфуз. Но вот в 1967 году такую всемирную выставку подготовились провести в Канаде. Советский Союз тоже готовился. Наряду с контрактами, которые там заключались, Главное для нас, как и для других, было представить страну во всей мощи и красоте, бо ее облик и история недостаточно были представлены в мире, как сегодня. Советский самолет Москва-Монреаль с посадкой в Северной Ирландии повез нас туда, в Канаду, где бывать не приходилось. Группа была веселая, красивая, из всех уголков Советского Союза. Шутки, подначки начались уже в самолете. Когда я заснул утомленный организационной вознёй, то проснулся от хохота. Две красавицы-журналистки из Ленинграда Алла Белякова и Лида Шинелева положили на мои брюки табличку Оккупе занято, что находились у каждого сиденья. Лишь через час я понял причины их хидничиня. Занято было на английском языке. Ну ладно. Вот когда в полете подошел встревоженный адик, Куканов по паспорту «Адольф», но кто после войны согласился иметь такое имя, то понял, что он сильно взволнован. «Валерий Николаевич, хотя у нас в отделе было не обязательно назвать отчество, я хочу тебе сказать, что у моей Тани из Эстонии родители уехали в Швецию, а сейчас живут в Канаде. Сейчас хотят встретить меня на аэродроме, поговорить, передать поклон Тане». «Мы все знали, что она увлекалась кино» ты да сама была как актриса, красивая, впечатляющая. Ты, наверное, понимаешь, что с ними ничего плохого не было, иначе меня и не выпустили за рубеж. А ее воспитывали в Эстонии бабушка и дедушка. Я пожал плечами. Ну и встречайся. А можно? Да ты что? Это ведь радость, весточка дочери. Позднее я понял, что Адик и Таня беспокоились не напрасно. Их, конечно, проверили. Никаких зловредных действий ее родители, уехавшие в сороковых годах в Швецию, не делали. А Дик сначала с ними встретился, а потом и разрешил на вечер к ним поехать. кукано были благодарны мне всю жизнь, хотя, честно, это было естественно. Родственные связи были восстановлены, а Танечку в шпионских связях никто не подозревал. И вот Монреаль. Экспо 67. До этого на больших мероприятиях я бывал. Всемирный московский фестиваль 1957 года в Москве, может быть, самое яркое, чистое, праздничное мероприятие в мире, на котором я присутствовал, был в 1964 году в Токио на Олимпиаде. Япония прорвалась в мир своей организации, компьютерным оснащением, разливом ее маленьких домиков, высоких антисейсмических небоскребов, которых у нас еще не научились строить. Новый ну, и великий человеческий муравейник, который пришлось увидеть позднее лишь в Индии и Китае. Экспо 67. Размашисто, с выдумкой, выставочно. Все страны старались показать себя. Народ было много в павильонах Германии, Японии, Индии, Франции, но очереди стояли только к нашему и американскому павильону. Американцы удивили и озадачили тем, что целый этаж посвятили шляпам американского народа. Забавно. Еще один этаж посвящен Мэролин Монро. Весь мир должен был увидеть ее кровать, халаты, украшения, нижнее белье, ощутить дух великой актрисы. Лишь на третьем этаже стояли аппараты и скафандры астронавтов США, которые вовсю включились в космическую гонку с нашими космонавтами. Наш павильон был красив величествен, но, ну, одним словом, державный. В восторге от него были латиноамериканцы, негры, арабы. С сдержанным любопытством смотрели американцы и европейцы. Хоть и пропагандой считали некоторые из них, но красиво и даже убедительно. Мы ходили гордые, хотя, в общем-то, во всех павильонах было интересно и занимательно, а некоторые были сделаны с особой выдумкой. У канадского, например, стояла громадная фигура робота-хоккеиста, который изрыгал крепкие словечки и бил по шайбе, летавшей в окно кассы. Тут было всегда людно и шумно. Пришло воочию увидеть, как канадцы любят хоккей. Знают о нем все. Некоторые экспонаты картинки озадачивали. Так у входа в павильон Израиля стоял гигантский портрет Эйнштейна с высунутым до подбородка языком. Что это должно означать, я сегодня не знаю. То ли презрение ученого к зрителям, то ли создатель теории относительности показывал всю относительность жизни от ума и до безумия. Ну, все равно в молчании постояли, хоть ничего путного в голову не пришло. Во время того, когда ходили по павильонам с нашими ребятами с Украины, к ним подошли два человека. После разговора с ними ко мне подошла Гаря Менджерес. «Красавица, пивунья, умница» и сказала, «Вот хлопцы, правда, поведым, было за сорок, приглашают на встречу с украинской общиной». Я знал, что тут большая украинская мигрантская община. Я сказал, почему бы и нет. Я с вами жил на Украине, окончил Киевский университет. Галя хлопцем готовы. К вечеру мы уже были у них в двухэтажном особняке, где хозяин представился, Осип Клымкиу со Львовщины. И потекла беседа на русском, украинском языках. Наши ребята были из Львова, Буковины, Киева, Херсона. Могу знали хорошо. Поели, попили горилки, и тот Осип Клымкиу перешел в атаку. А чего-то вы под Москвой ходите? Пришлось довольно твердо объяснять, что Украина и Россия сотни лет вместе. Одна судьба, корни одного языка, православие. После настойчивых нападок, напомню, что Львовщина была в основном под Венгрии а Сталин в 1939 году ввел ее в состав Советского Союза, то есть Украины. Вера-то во не католическая. Но, если честно говорить, то тогда о не особенно распространялись. Получив некий твердый отпор, Осип уже примирительно сказал, но вы не отказываетесь от коммунизма. Это уж, ваше. Сделайте так, чтобы ваша компартия была трошки незалежна, как в Польше и Румынии. Мы, конечно, не обещали, На прощание он спросил, "Но чё же вы живёте в Москве, не на Украине?» И ответила: «А чё же вы живёте в Канаде?» Он смутился, невнятно что-то объяснял, но потом один из собеседников тихо объяснил, что он бежал с частью бандеровцев на запад. Вообще, встреча была откровенная. Кое-кого из наших ребят излечила от прекрасной души. Кстати, в Монреале, где очень много французов, второй государственный язык французский — Когда мы спросили, почему, ведь большинство говорит на английском, Клэм Кив с гордостью сказал, что таковы европейские и демократические стандарты, закрепленные в Конституции. Интересно, что бы он сказал сегодня, если бы дожил по поводу запрещения русского языка на Украине. В общем, европейские демократические ценности поворачивают туда, куда кому выгодно. В конце мы съездили на величественный водопад Ниагару, где казалось, Все неспадающие потоки незыблемы в веках. Мы ездили по многим штатам страны и горланили откуда-то навеянную, но повторяемую всеми туристами песню над Канадой «Небо синий». Посольский народ это не любил. Русский лицей, ущипните меня!» Конец 90-х в воздухе носится идея возрождения русской культуры, русской энциклопедии, возрождение появившихся национальных объединений немцев, евреев, грузин, татар, якутов. Русские всегда были под настороженным вниманием властей. Появился русский собор генерала Стерликова, русский конгресс Бабурина, Аксючица, Астафьева и других. Мы везде старались участвовать, но большого общественного сцепления русских не получалось. С одной стороны, говорилось, что мы должны соединяться не национально, а социально. Третьи говорили, что должно быть духовное воссоединение. Скрепляющие идеи Всемирного Русского Собора вызревала в России. Верно, как говорил Николай Гоголь, что только те идеи выживают у нас, которые поддерживает церковь. Это было в его времена, а как сегодня. Постепенно становилось ясно, что и в наше время так же. Но некоторые проблески вспыхивали раньше. Вот, например, в недрах энтузиастов создания русской энциклопедии все время циркулировала мировая идея создания русского лицея. Мы же предприняли несколько удачных попыток такой лицей или его проброс создать. В самом известном здании, в колонном зале Дома Союза, в бывшем дворянском собрании стали проводить занятия воскресного, на самом деле субботнего, русского лицея. Только чудо можно было объяснить, что без всякой арендной платы, но что тогда доходило до одного миллиона рублей, мы начали это безнадежное дело. Я открыл лицей, затем рассказал о русском языке его проблемах и смыслах академик Никита Ильич Толстой, затем, как всегда блистательный, Илья Глазунов рассказал о русской живописи, прочитал стихи поэт Владимир Костров. Четко и серьезно говорил академик Игорь Шафаревич о музыкальной грамоте, В сегодняшнем мире рассуждал композитор Кирилл Волков. Суровое время, но открыто, мужественно представлял свою книгу «Погружение во тьму». Раскрыл его великий гражданин нашего времени Олег Васильевич Волков, который, хотя и провел 29 лет в лагерях и ссылках, но оставался великим патриотом России. Закончила рассказом о русской народной песне, исполнив одну из своих замечательных песен «Серебряный голос России», «Заслуженная артистка России» Татьяна Петрова. В конце, когда мы сидели в президиуме, Никита Ильич Толстой наклонился ко мне и сказал, «Валерий Николаевич, что происходит? Ущипните меня!» «Что случилось, Никита Ильич?» «Не пойму, где я?» «Но потом ощущаю, что сижу в дворянском собрании». Дом дворян был отдан после революции профсоюзом. Воспает лучшие умы и деятели культуры. Говорят о России, обращаются к юным, которые с вниманием слушают. Пришлось его отрезить, что тут все на его, но, по-видимому, скоро закончится. Ждать пришлось недолго. Через полгода никто без оплаты никакое помещение не давал. Такие выступления никто не хотел организовывать. В мир пошли образовательные услуги а воспитание вообще не входило в процесс обучения, так что ущипнуть никого больше не предстояло. Когда это кончится? В Пушкинском доме Санкт-Петербурга, еще в свое время Ленинграда, я бывал неоднократно, изучая XVIII век, его слог, строймысли, мысли, того периода. В 1999 году мы были в гостях у директора Пушкинского дома, известного ученого, члена-корреспондента Академии наук России Николая Николаевича Скатова. Его книги о Пушкине, Некрасове и других были серьезными источниками о русской литературе того периода. У нас в Пушкинском доме собраны несметные литературные документы. Зачем так много, я вам расскажу известный анекдот конца XIX века. Пушкин однажды воскликнул, «Пушкин — гений!» «Ну, Гоголь тоже, но ну, еще Достоевский, ладно, Лев Толстой. А когда это кончится?» «А тут все и кончилось», — говорит автор анекдота конца XIX века. «Действительно? Тогда многие были уверены, что ничего выше и не будет создано. Но вот Чехов, Блок, Бунин, Шолохов — все это убеждает, что русская литература не иссякла. Это и надо...» Знать и изучать в России. Так что же сомнения Пушкина, вернее, рассказчика XIX века, были не бесспорны. «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало». Случаются иногда такие проявления высшей силы природы, которые не связаны с нашим обращением к ней. Но вот бывают же а когда они повторяются, то приобретают закономерный характер или вообще становятся фактами необъяснимой мистики. После Октябрьского пленума Союза писателей в 1994 году в Орле, где было много объединяющего и ценного сказано, утвердила слова Орла как третьей литературной столицы России. В области после блистательных памятников Тургеневу, Лескову Решили установить в Союза писателей бюст Афанасия Фета, выдающегося земляка, поэта. Пригласили. Собрались у дома писателей. Друг заморосил дождичек, но решили все-таки начать вовремя. приехала телевидение из Москвы. «Я выступил, поблагодарил за память, и начал с хрестоматийных фетовских. Я пришел к тебе с приветом. Рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало», и вдруг тучи разошлись, солнце действительно затопитало по листьям, все зааплодировали, по московскому телевидению показали, потом все вспоминали этот случай. Через год, фетовский праздник уже в бывшем имени фета, аудитория, хоры готовы петь, мы на свежесколочной эстраде, но вдруг начинается дождичек, говорю совсем кратко, не удержался и повторил «Я пришел к тебе с приветом», и тут тучи снова разошлись. Блеснуло солнце. Все снова зааплодировали. Зам губернатора области Иван Яковлевич Масякин сразу предложил «Давай мы тебя все время будем во время больших дождей, мешающих уборке, приглашать». «Нет», — сказал я, — «обращайтесь к поэтам. В лучших словах у них точно есть магическая сила».